Глава 8. Ребус. Коаперации готовились тщательно, просчитывая все варианты. Идею блицкрига пришлось оставить. Надеяться на удачу опасно, а на дама капризная могла подвести. Поэтому только трезвый расчёт. Команда считала и планировала операцию, исходя из реалий. Главная проблема нехватка личного состава. С этим поделать ничего нельзя. Оставалось положиться на интеллектуальные системы. Их восстанавливали, тестировали и загружали необходимую информацию, в зависимости от того, какую задачу им предстояло выполнять. В целом получалось неплохо. И через некоторое время Появилась стройная система исполнения задуманного. Собрались на итоговое совещание, отработали, прошлись по всем узловым моментам операции и приняли решение начинать. В назначенное время с базы под прикрытием маскирующих полей, проявляя предельную осторожность, стартовало несколько групп кораблей, направляясь в разные звездные секторы галактики северов и тион наблюдали уход кораблей на задание. Операция началась и проходила по плану. Осталось подождать, пока корабли достигнут заданных точек и начнут действовать, оттягивая на себя внимание имперцев. Через пару недель звездолёты достигли заданных точек галактики и свернули маскирующие поля. На кораблях заработала шпионская аппаратура, извлечённая из беглецов, имперские корабли фиксировали древние сигналы и не могли понять, что они означают. В конце концов, информация дошла до главного аналитика имперского флота Наона. Офицер связи докладывал о непонятных древних сигналах, которые фиксировались во многих точках пространства. Геон даже не подумал о том, чтобы связать эти сигналы с недавними происшествиями и освобождением из тюрьмы бывших правителей. Вопрос с ними считался решенным, Поэтому с чистой совестью распорядился передать информацию в аналитический отдел, полагая, что они разберутся. Параллельно направил в эти точки пространства разведывательные модули. Тем требовалось время, чтобы достичь заданной точки пространства. Сделав все необходимое, переключился на другие дела. Сообщать императору не стал, посчитав информацию недостаточно серьезной. Работники аналитического отдела, получив информацию, загрузили ее в специальные блоки обработки. Те не смогли определить происхождение сигнала и тем более расшифровать его. Однако один маркер показывал невероятное. Эти сигналы генерирует аппаратура, созданная самими имперцами. Информация невероятная, но докладывать рано. Сразу поступят вопросы: что за аппаратура и кто и как ее использует, на которые ответа пока нет. Начальник аналитического управления Род ломал голову над проблемой испробовав все методы, но определить принадлежность аппаратуры не смог. Что докладывать наверх не знал, зато четко знал, что на он скоро потребует отчет. Вложил один из терминалов. Он его активировал. Образовала симпатичная личика младшего научного сотрудника, вернее, сотрудницы Кати Синицыной. Она улыбнулась Ропу, И Робка доложила невероятную информацию о том, что ей удалось идентифицировать передатчики и расшифровать сигнал. Роб не верил своим ушам. Все управление, не покладая рук, трудилось над загадкой, а ее решила младшая сотрудница. Невероятно. Катенька, ты уверена? Совершенно уверена. Вот, посмотрите сами. Он прервал её. Подожди, я сейчас сам к тебе зайду, доложишь на месте. Через несколько минут он входил в кабинет, где работал отдел дешифровки сигналов инопланетных цивилизаций. Роб предположил невероятное, что Синицына расшифровала инопланетный сигнал. Он попросил всех сотрудников покинуть кабинет, подошел к Синицыной, Та смотрела на него большими синими глазами. Такие синие глаза могли быть только у девушки-человека. Она и была человеком, отказавшимся от вечной жизни. "Ну, докладывай, что ты здесь наработала". Все просто. Если опустить подробности, я задействовала древнюю программу, и та сразу опознала источник. Насколько древнюю? около двух тысяч лет. Действительно древняя. И что же она показала? Эти устройства для сбора секретных данных. Их можно назвать шпионскими. Хорошо. И что за информацию они передают? А вот посмотрите сами. Она активировала терминал, образовалась голограмма, которая потребовала ввести код высшего приоритета для доступа к информации. И что ты вела вела все коды, которые у меня были и которые я попыталась подобрать. Увы, не сработало. Хорошо, хотя, конечно, не очень. Где произведены эти устройства и где размещены? Катя активировала несколько сенсоров, вводя информацию и получила шокирующий ответ. Аппаратура произведена на столичной планете в ограниченном количестве и установлена заключенным в центральной планетарной тюрьме. Роб десять раз перечитал сообщение и понял, что заваривается серьезная каша. Нужно срочно докладывать начальнику управления на Ону. Спасибо, Катенька, вы сделали большое дело и заслуживаете продвижения по службе. Думаю, должность моей помощницы подойдет вам, если вы, конечно, согласны. Согласна ли она? Да такую карьеру она и не мечтала сделать. Должность помощника открывала прямую дорогу к высоким званиям и чинам. Она вообще не ожидала такого предложения, поэтому растерялась и ответила с некоторым запозданием. "Для меня честь работать с вами, Вот и чудненько. Первое задание: Берите это дело под личный контроль и продолжайте разработку. Можете задействовать любые ресурсы. Теперь вы со мной на прямой связи. Распоряжение о вашем назначении я дал. Огорошенная Синицына сидела не жива, не мертва, от свалившегося на нее счастья. Довольный роб отправился к себе в кабинет где тут же доложил результаты начальнику управления наону. Тот внимательно выслушал, анализируя и прикидывая, что к чему. Получается, что активировались древние системы, которым 2000 лет. Именно так. Кто отличился? Моя помощница Синицына. Умеешь подбирать кадры, молодец. Бери помощницу и ко мне. Подумаем, что делать дальше. Слушаюсь. Роб время тянуть не стал. Взял Синицыну с материалами и отправился в офис к Наону. Он располагался на самом верху высотки, за облаками. Наон принял их сразу. Шикарный кабинет поражал пейзажами за панорамными окнами. Где сквозь облака просматривался мегаполис планеты, а наверху тёмно-чёрное небо. Время вечернее, и закат подкрашивал облака в розовый цвет. Картина сюрреалистичная. Входите, жду вас. Показывайте, рассказывайте. Роб доложил всё, что удалось накопать. Но он посмотрел на Синицыну и задал неожиданный вопрос. Как по-вашему, почему системы активировались спустя 2000 лет? Она посмотрела на Ропа, тот ободряюще кивнул. Она смущенно ответила: "Я могу только предположить, исходя из данных, которые имеются в нашем распоряжении. Системы активировались исключительно потому, что были запрограммированы на это". Кем на автомате спросил на он, впрочем, не ожидая ответа. Понятно кем, нашими древними программистами, которые их устанавливали в центральной тюрьме планеты. Другой вопрос: почему они активировались не в тюрьме, а в разных частях галактики? Логичный вопрос. Он посмотрел на Синицыну с интересом, удивленный ее аналитическим умом. Почему Осмелюсь только предположить? Разрешаю. Скорее всего, системы программировались таким заданием, чтобы активироваться именно вот при таких обстоятельствах, когда их носители покинут тюрьму. Она замолчала, шокированная поведением Наона. Он замер и не отрываясь смотрел на нее, ничего не произнося, как будто отключился. Роб тоже забеспокоился за начальника, но решил не торопиться с действиями. Тот наконец отмер и, не сводя взгляда с Синицыной, заговорил четко и отрывисто: "Если рассуждать таким образом, то снова возникает вопрос: какие носители покинули тюрьму за последнее время?" Вопрос риторический. Он как бы рассуждал сам собой. Ни ценницы на Нероб не знали ответа на такой вопрос, но подвели Наона именно к нему, и он знал ответ. Ответ, который очень не понравится императору Летуту. Посмотрел на своих подчиненных и попросил подождать в соседней комнате. Куда их проводит адъютант Наона? Сейчас я доложу императору информацию. Он потребует ясности и четких ответов, а не предположений. Само по себе такое положение делал уже сенсация. Беглецы уничтожены, а те, что уцелели, улетели в другую вселенную и вдруг воскресают. Как объяснить их воскрешение императору, только тем, что их провели в прошлый раз? Почему? Кто не досмотрел или, вернее будет Дезинформировал императора. Получалось, что не он, а командующий Эдион. Именно он руководил операцией по уничтожению заключенных. Стоп, Еще одна зацепка. Чтобы ознакомиться с информацией, нужен код высшего приоритета. Значит, код самого императора. Выхода нет, нужно докладывать. Не все так безнадежно. Предупрежден, значит, вооружен. А вот как поступить с командующим? Можно, конечно, его утопить, а можно бросить спасательный круг. Пожалуй, брошу круг. Кого назначат вместо него, неизвестно, а с этим худо-бедно я сработался. Рассудив таким образом, связался с командующим и пригласил к себе в офис мотивировав получением очень серьезной информации. Тот прибыл через час. К чему такая спешка, на он?» Сейчас я веду вас в курс дела, и вы решите, поспешил я или нет. Далее он рассказал ему об активации древней аппаратуры в разных частях Галактики и связал это с побегом заключенных. Не может быть, Факт и упрямая вещь. Я решил предупредить вас исключительно потому, что понимаю, как отнесется император к такой информации. Вы ведь уничтожили бывших заключенных?» Гарантированно уничтожил. Благодарю за предупреждение. Но он его перебил. Командующий, вы не понимаете, благодарить рано. Соключанные живы и разлетелись по всей галактике. Об этом говорит шпионская аппаратура, которую им вживили в тюрьме. Она активировалась и шлет информацию, которую нельзя прочитать без кода высшего приоритета, а он только у императора. Как он поступит, узнав обо всем, нетрудно предположить. Командующий печально посмотрел на наона. Выхода не виделось. Он получался крайним в этой истории. Вы меня пригласили, чтобы сообщить о безвыходной ситуации, в которую я попал, или быть может, предложить выход. Мы с вами работали вместе не одну сотню лет. Хотелось бы продолжить это сотрудничество. Командующий недоверчиво посмотрел на Наона. В прошлом бывало всякое. Но сотрудничества никогда не было Соперничество, да, было, ответил он осторожно. Мне бы тоже хотелось этого. Теперь наше сотрудничество выйдет на новый уровень доверия и взаимовыручки. Очень на это надеюсь. И предлагаю вот что. Вы докладываете императору, что обнаружили неизвестные сигналы. Он поручает это дело мне. Я, соответственно, провожу расследование и докладываю материалы уже подготовленному императору. Согласен. Мы убираем элемент неожиданности. А если его усилить, и попытаться взять эти корабли в плен или хотя бы их честь? Отличная идея. Докладываете о неизвестных силах и мерах по проверке координат. Откуда они транслируют передачу? Приступайте. Жду от вас новостей. Буду держать вас в курсе дела. Я ваш должник. Ничего, сочтемся. Элион вышел от наона и сразу отправил корабли по координатам сигнала с приказом захватить источники. Потом доложил императору о происшествии. Тот не очень озадачился. Ну, сигнал, ничего особенного. Доложите результаты после захвата источников. Переговорив с императором, сообщил Наону, тот тоже связался с императором и доложил о сигналах. Император слегка раздражился. Что вы заладили с этими сигналами? Мне уже докладывал командующий. Он занимается этим вопросом. Будут новости, сообщайте лучше свяжитесь с ним и согласуйте вопрос. Закончив разговор, задумался. Теперь император знал о сигналах, и для него не будут неожиданностью события, которые последуют за этой информацией. Большой плюс разрешение императора в совместной работе с командующим. Теперь нужно действовать, тянуть нельзя связался с командующим и рассказал о разговоре с императором. Теперь можем работать над проблемой открыто. Где вы сейчас находитесь? Удалось захватить хоть один корабль? Что вообще есть по этим координатам? Мои разведчики обнаружили корабли древней постройки. Теперь таких уже нет. Захватывать пока не пытался. Давай подумаем. Вдруг не получится, и они само Что тогда делать? Вполне возможно. Думаю, с такой информацией нужно выходить на императора, а я доложу о кодах на информацию. Докладывайте о древних кораблях, дальше по обстоятельствам. Император находился в прекрасном расположении духа и занимался своим любимым делом ухаживал за цветами. У него целая оранжерея самых разных сортов, даже очень редких. С некоторых пор он увлекся цветоводством. С докладом командующий!» — доложил секретарь, «Включи громкую связь. Командующий, "Слушаю вас. Мои разведывательные модули достигли точки непонятных сигналов. По этим координатам находятся корабли разных классов, но одного времени постройки. Их построили две тысячи лет назад. Такие старые. Буднично по инерции посетовал император. Потом встрепенулся. Как две тысячи лет назад? Именно столько. Выглядят они так же, как и те, что мы недавно уничтожили. Вот тебе раз. Вы что, хотите сказать, что прошлое оживает в галактике? Я только докладываю, а выводы делаете вы. Они постоянно подают какие-то сигналы. Да-да, мне на он докладывал. Он связывался с тобой. Да, связывался и очень удивился временем постройки и вроде как раскрыл, как можно расшифровать сигналы. Отлично, побудь на связи. Дал команду адъютанту наладить связь с наоном, что тот незамедлительно и выполнил. Слушаю вас, император. Это я вас слушаю. Что вы там говорили про древние сигналы? Неизвестные сигналы несут зашифрованную информацию. Что интересно, я нашел способ их расшифровать. «Ну, так что там? Информацию можно раскрыть только при помощи вашего кода высшего приоритета. И замолчал. Начиналось самое интересное. Почему моего кода? Я что, эти системы сам шифровал? Мне это неизвестно. Эти системы из древней тюрьмы. Я только что узнал об этом. Император бросил садовые ножницы и стоял, не в силах двинуться. Он ожидал чего угодно, только не кошмара из прошлого, кошмара, с которым он уже справился, оставив его позади. «Командующий, корабля не трогать. Наон, я скоро буду у тебя. Дело принимает серьезный оборот". Но он и командующий поняли, что спектакль удался, и теперь события пойдут в обычном русле. Действительно, вскоре в здание аналитического управления прибыл император и сразу приступил к делу. Наон сопровождал его лично, как только вошли в кабинет, активировал терминал и предложил императору ввести личный код высшего приоритета. Ли тут не ждал ничего хорошего от этой затеи, но другого выхода не видел и ввел код. Через некоторое время образовалась голограмма с текстом. Потом еще, еще и еще. они появлялись лавинообразно. Император растерялся. Тысячи сообщений. Что это на он?» Император Это сообщение об активации шпионских устройств, установленных в тюрьме заключенным две тысячи лет назад. Они активировались. Почему, наом? Почему? Видимо, их активация подразумевала соответствующие условия, например, побег, после которого заключенного можно отследить по этим сигналам с устройств. Вы с ума сошли. Мы всех уничтожили. Этого не может быть. Связь с командующим Адион. Но он тут же организовал. Тот доложил то же самое, что докладывал раньше. Что получается? Нас обманули, они нас обманули и продолжают раскачивать лодку империи. Нет, я этого не допущу. Адион, направь по координатам флоты. И уничтожь корабли, или что там есть. Слушаюсь, император. Ле в волнении заходил по кабинету. Но он решил, что самое время подбросить новую информацию для размышления. Император. Странно, что корабли беглецов намеренно подают сигналы, как будто заманивают нас. откуда им знать, что я поставил им жучки? Возможно, что так. Но если обнаружили то ловушки не миновать, нужно соблюдать осторожность. Почему они активировались по всей галактике? На первый взгляд, никакой системы. Но она должна быть. Скажите, сколько заключенных находилось в тюрьме? Несколько десятков. то То и оно а передающих устройств тысяч. На самом деле, я тут не знал, сколько устройств. Не императорское это дело заниматься такими вещами. Времени прошло много. Тюрьма со всеми материалами разрушена до основания, а вместе с ней погибли и архивы, касающиеся заключенных. Сколько кораблей обнаружено с такими устройствами? Около сотни император. Уничтожить все корабли Эдион в кратчайшие сроки. Жду доклада об исполнении. Но он не решился вступать с императором в дискуссию, в виде его раздражения. Можно нарваться на неприятности. Ле тут отправился в свой дворец, не переставая анализировать происшествия. В логическую схему не укладывались поведенческие мотивы заключенных. Возможно, это вовсе не они, но как же не они, а жучки? без сомнения их. Здесь что-то другое, но что? Кто начал играть со мной в кошки-мышки? Поиграем. Быть кошкой гораздо приятнее и выгоднее, чем мышкой. Посмотрим, сколько вы продержитесь. Получив приказ Идион распределил флоты по секторам. Я приступил к выполнению операции по всем правилам военной науки, полагая, что по координатам кораблей могут быть ловушки. Хорошо, что император не приказал брать пленников. Координат много. Пришлось снять несколько флотов из особо охраняемого сектора. Пылевое облако и так прикрыто сверхнадежно. Император об этом не сообщил. Тотрев насна относился к этому сектору, приготовившись, скомандовал старт. Флоты сориентировались в пространстве и взяли курс каждый по своим координатам. Из порталов выходили с особой осторожностью, никого не встретив, обнаружили цели, которые везде разные: крейсера, линкоры, корветы, миноносцы. Ти, обнаружив флот, и взяли их в прицел своими боевыми комплексами. Командующие осторожничали сверх меры и приближались на огневую дистанцию очень аккуратно. Как только вышли, открыли шквальный огонь. Одиночные цели огрызались, но сделать ничего не могли. Шквал боеголовок разрывал их на части. Как только последний корабль поразили, Эдион пафосно доложил Летуту о выполнении задания. Как все прошло? Гладко, никаких засад, всё стандартно. Подошли, и уничтожили. Хорошо, молодец. Возвращайся. Ложная тревога. Но зачем эти корабли в разных точках? Я их уничтожил, и что? На связь вышел Наон. Что у тебя? Решил ответить император. Корабли по координатам уничтожены, а сигналы от устройств продолжают поступать. Как продолжают? Побудь на связи. Здесь же вновь переговорил с командующим. Родион, приказ отменяю. На месте уничтожения проверить каждый миллиметр, и обнаружить передающие устройства или их носителей. Слушаю, император», — без особого энтузиазма ответил Адеон. Работа предстояла кропотливая, не на один месяц. А император обратился к Наону, который все слышал. Отслеживай ситуацию и докладывай мне в любое время. Эта история нравится мне все меньше.